Теперь Ивернев редко задерживался на работе и всегда с нетерпением дожидался воскресенья. Совместная с Татой поездка за город или долгая дневная прогулка по Ленинграду стали для него такой же необходимостью, как и ежевечерние разговоры на набережной Невы. Через неделю после приезда Тата поехала на Петроградскую сторону и там узнала, что тетя Маруся задержится в Пскове еще на месяц. Вечером тата заявила, что ей пора уезжать. Сын с матерью стали уговаривать ее в один голос. Мама привязалась к вам. Знаете, как она вас прозвала между нами? Дар Алтая. стислава как тебе не стыдно, болтушка? нет. Ну, как бы мне хотелось на да. самом деле быть даром кому-нибудь. Для чего-нибудь. На самом же деле... Я просто неудачница. полна девочка. Жизнь еще только начинается, и сколько еще впереди удачи и неудач. Сколько вам лет, таты? И что за неудача? 25. А неудачи всю жизнь. Рано потеряла отца, хотелось писать, стать актрисой, не хватило таланта или настойчивости. Хм. В институт поступила поздно, и к педагогике. Тоже не чувствую себя способны. <свят> ну вот. А моему Мстиславу 32. И он еще твердо уверен, что натворит множество дел и совершит кучу открытий. Мама, ну. <свят> я говорила, тата, что у вас золотые руки. А я человек старого закала и впустую не скажу. Я вот все не соберусь спросить, кто ваш отец, тата? Еще с первого раза, как назвали себя татой, я удивилась, потому что. Это очень по так же, как и Туся. В деревне и в Москве назовут Наташей, Талкой, Алкой, на юге – Натой. <связь> Должна осознаться, что я скрыла от вас одно обстоятельство. Мой отец – объездщик чулышманских лесов Павел Яковлевич Черных. Работал вместе с Максимилианом Федоровичем. «Служил ему и проводником, и конюхом». «Что, что же вы молчали? молчали?» «Мне думалось, что если бы я сразу сказала, то воспользовалась бы памятью отца и Максимилиана Федоровича, на что не имею никакого права. Отец погиб, когда мне было 4 года». И я только из рассказов мамы знала о том замечательном инженере, с которым отец еще холостым ходил в двадцатых годах в Полтаю и в Монголию. Мама говорила, что отец вспоминал о Максимилиане Федоровиче, что лучше его он не встречал человека и все мечтал снова походить с ним по тайге и степи. Ой, последние годы муж сам не ездил, а только консультировал. А умер в блокаду в сорок втором. Когда Мстиславу было 12 лет, нас увезли на Урал едва живых. Да. Рассказы мамы с детства так увлекли меня, что инженер Ивернев стал для меня почти сказочной фигурой. Все, что встречалось хорошего в людях, я считала похожим на него. Я мечтала написать пьесу о Максимилиане Иверневе, а потом сыграть, создать образ его жены – Так что же вы нам сразу не сказали? Представляете, что было со мной, когда Мстислав назвал себя? Я чуть не крикнула «Не может быть!» Такие совпадения бывают лишь в книгах. Уверяю вас, Таточка, что в жизни гораздо чаще встречается невозможное, чем в книгах.